Шестьдесят Утром ездил к тебе Тибидоху. Ушел, она спала. Вернулся. Сидит, белая, пушистая, еда есть, свалка шмоток на стуле разобрана. Нет, тут не чисто. На следующий день поехала Бенджамина подменять. Сунулся к ней в компьютер. Шпиона установил еще, когда итальянец только появился. Так и есть. Письмо Ани. Все доложила. Ели мороженое, рисунки понравились, завалились в пап за временем не следили. Вообще это в ее духе. Голову в детстве забыла на скамейке. Решил простить, хотя тебе дох сказал, что за такое из дома выставляют. Вся банда поддержал. Пускай со своими бабами разбираются».